514. -е. Матерь Агни-йоги Некогда существовал Орден Странствующих Монахов. Не хотим сделать нищих из последователей учений. Наоборот, говорим, имейте все, что считаете нужным, но ничего не считайте своим навсегда, и ничего не ставьте выше приобретения того опыта и знаний, ради которых дается человеку жизнь на земле в плотном теле. Правильное понимание земных вещей в условии нетрудно установить, есть только крепко усвоить цель и смысл земных воплощений.